Глава одиннадцатая Дэйдре обеспокоенно огляделась. Смутное предчувствие не давало покоя уже довольно долго. Словно надоедливая муха, жужжащая в полной тишине. Тревога действовала на нервы. — Чего разглядываешь? — ворочливо спросила Дроу, которой однотонность последних минут успела ужасно надоесть. Дейдра не ответила. Молчаливо она осматривала каждый камешек, любую случайную полутень, тщательно вслушиваясь в шершавый шепот угрюмых скал. Но лишь красноватый отблеск любопытных глаз, следовавших за ней дроу, был достоин хоть какого-то внимания. Дручья часто слышала, что алые глаза черных эльфов светятся в темноте, но впервые наблюдала это действие воочию, посему была несколько поражена. Там, куда был направлен взгляд Дроу, можно наблюдать маленькое красное пятнышко света, словно солнечный зайчик потустороннего мира. Дейдре сдавленно хихикнула сравнению. Дроу недоуменно переглянулись. Воительница, дабы не объяснять причину своего веселья, Быстро сменила выражение лица, сильно нахмурившись. — Я чую магию, сильную и враждебную. Но не нам конкретно. Кажется, волна ее движется параллельно нашему продвижению. — Чего же ты ерзаешь, словно на драконе пытаешься поудобнее устроиться? — сверкнул глазами Валдерей. На груди дручие заплясали алые блики. Динзи нахмурилась. Тоже заметив, а Дей дре больше не в силах сдерживаться заливисто рассмеялась. Лошади остановились. Девушка уже тихо стонала от смеха, обхватив шею верного. Дроу сверлили друг друга взглядами: одна возмущенным, другой виноватым, и оба непонимающими на вытирающую слезы воительницу. Наверняка вам ребята классно прицеливаться из луков. Слабо простонала она. Вдруг замерла, резко выпрямилась, дроу схватились за оружие, сдерживая встревоженно горцующих лошадей. Приготовились отразить атаку врага. Что всполошились, изогнула бровь Дейдре. Все в порядке, расслабьтесь. Просто я услышала голоса и направила коня вперед. На миг абсолютная тьма охватила спутников чтобы выплюнуть их на берег быстрой реки. Тут же в уши ворвалась волна шума бурлящей воды. В мягкий полумрак ночи стрелами врезались искры ярких звезд, отражаясь от струящейся воды, возвращались в лона бездонного неба. Влажная тенистость леса на том берегу притягивала взор, завораживала отголосками жизни. Берег на котором оказались друзья, был пуст. Изредка разнообразили пейзаж только валуны, пожертвованные когда-то великой скалой для украшения своего же подножья. «Что за бред?» — воскликнула Дручья, поворачивая верно обратно. На абсолютно ровной поверхности скалы не было ни намека на грот или пещеру. Девушка спешилась и подошла вплотную. Кончики пальцев коснулись места, из которого, по идее, они только что появились. Но ощутили лишь холод камня и влажность от брызг. «Это только вход!» Безразлично зевнула Динзи. Ей-то подобная магия была знакома с детства. э, -э А где Лейла?» Волдрей недоуменно озирался. Дручья отвлеклась от созерцания скалы и огляделась. «Действительно, где?» «Эльфа!» — проворчала Дроу, стараясь поплотнее закутаться в накидку. «Наверняка где-нибудь заблудилась. Надо вернуться, найти ее. Или то, что осталось», — решительно объявила Дейдре. «Зачем?» — подняла брови Динзи. «От нее одни только неприятности». — Словно эльфы их притягивает. — Затем, — терпеливо объяснила Дручья, успокаивающе похлопывая верного по лоснящемуся боку. — Затем, что гром не оставит все так, как есть. Обязательно потащиться рыцарствовать, спасая этот неудачный результат экспериментов своей непредсказуемой магией. — Это точно! — усмехнулся Волдрей. — Если сам жив... «Жив!» – обрубила воительница и направила жеребца вдоль скалы. Дроу переглянулись. Валдрей смотрел на девушку просительно. Та раздраженно передернула плечами. «Ну ладно, кажется, тут где-то недалеко должен быть пост». «Пост?» – Дручья машинально схватилась за меч, мгновенно уходя под защиту ближайшего валуна. О сторожевых постах дроу ходили кровавые легенды. Если ты не приглашен, не встречен, не проведен одним из высокопоставленных дроу через такой вход, жить тебе недолго. И уж лучше убей, раз прогуляться по такому вот бережку реки. Ой звонко хлопнула себя по лбу воительница. «Так вот же они, вполне высокопоставленные». М да. Валдрей направил лошадку поближе и наклонился к девушке. Нервишки-то подлечить надо. Резкий свист заставил дручью пригнуться к земле. Сверху свалилось что-то тяжелое. Очень. Крякнув от натуги, Дайдра попыталась выползти из под теплого тела. Тело? Повернув голову, Она встретилась с да нельзя удивленным взглядом Валдрея. Парень был, несомненно, жив, но почему-то не мог пошевелиться. Даже моргнуть. Застонав от боли в примятой ноге, девушка предприняла еще одну попытку выбраться. Давящая масса уменьшилась. Дейдре ужом скользнула по гальке, подволакивая соднящую ногу. Быстро перевернувшись на спину, выставила вперед меч, но никто не нападал. На том месте, где она только что барахталась под дроу, стоял мужчина. Точнее, не стоял, а заботливо усаживал негнущееся тело ее спутника. Над ними склонилась с лошади Динзи, с волнением что-то выспрашивая у незнакомца. Очевидно, что лившийся с их стороны мягкий баритон принадлежал именно ему. Наконец, неизвестному показалось, что труды его увенчались успехом. Он оставил тело Валдрея и повернулся к Дейдре. Девушка сгруппировалась, пытаясь принять боевую стойку, пусть и на коленях. «Позвольте представиться», – не обращая внимания на острие меча, направленное в его сторону, произнес мужчина. «Я — страж северных ворот, Коул. Вы появились внезапно, и я был вынужден нанести упреждающий удар». Он подошел поближе и протянул руку. Воспользовавшись предложенной помощью, воительница со стоном поднялась. На лице стража отразилось беспокойство. «С вами все в порядке?» «Почти», — усмехнулась Дручья. Вот только один тюфяк ногу отдавил. Это и есть упреждающий удар? А если просто спросить, кто идет? Но это практически оно и есть. Коул галантно подвел девушку к дроу. Сначала обездвижим, а потом все выясним. А он долго будет так? миндалевидные глаза Динзи выражали несвойственную ей озабоченность. Она держала Валдрея за бесчувственную руку. «Нет, конечно. Сейчас очнется», — мягко улыбнулся девушке-страж. «Скоро даже двигаться сможет». «Так вам больше не интересно, кто мы?» — уточнила Дручья, потирая ушибленную лодыжку. «Мне это известно. Двое молодых дров и наемница». Все, как рассказывала странная эльфийка с серым лицом. «Лейла!» Возглас только очнувшегося Валдрея заставил всех подпрыгнуть. С пальцев Коула сорвалось несколько искор, которые он поспешил направить в сторону мгновенно зашипевших волн. Дручье содрогнулось. По-видимому, в страже не брали посредственных магов-воителей. Что же скрывает за собой такая непримечательная внешность Коула? Да и Драчуила, что в чем-то даже уступает его магии. Это нервировало. Девушка была тщеславна. Конечно, есть маги выше ее по мастерству. Есть и войны гораздо сильнее. Но чтобы в профессии мага-воителя кто-то был хотя бы равен наемнице, встречалась впервые. Звук пощечины вернул Дейдре к реальности. «Лейла?» Динзи чуть не плакала. «Я тут беспокоюсь за него, а он?» Девушка, для верности, двинув парню кулаком в ухо, метнулась в сторону воды. На берегу она упала на колени и уткнулась лицом в ладошки. Валдрей, внезапно онемев, открывал и закрывал рот, переводя расфокусированный взгляд Скоула на Дейдре. Одну руку он прижимал к горящему отпечатку узкой ладошки на своей щеке, другую — к пострадавшему уху. — Прочистила горло наемница. — Остается только узнать, что именно отправила его в нокаут. Ее действия или слова. — Молодо, зелено! — усмехнулся страж, жестом пригласив девушку следовать за ним. Пусть сами разбираются. Беспокойно оглядываясь, Дейдере неохотно последовала за проводником. Не вполне уверенная, стоит ли вспыльчивой девушке и не совсем пришедшему в себя юноше самим разбираться. Живое воображение рисовало красочные картины результатов такого общения. И расчлененное тело мальчишки не казалось ей удачным украшением пейзажа. Коул уже ждал наемницу у скалы. Нетерпеливо попинывая носком сапога, близ лежащий булыжник. От камня во все стороны летела крошка. Сделав себе заметку приобрести подобные тапочки, девушка бегом догнала стража. Вас нянькой наняли и летело хранителем, Коул с раздражением схватил Дейдра за руку. «Мне все больше кажется, что первое», — вздохнула наемница и позволила мужчине провести себя сквозь стену, уже не удивляясь таким неординарным дверям. Опять миг абсолютной тьмы, и они оказались в просторной, хорошо освещенной пещере, в дальнем углу которой виднелся темный провал тоннеля. Посреди пещеры возвышалось строение, которые язык не поворачивался назвать домом. Скорее, замок. Своды украшены пластинами чароита и друзами аметиста, так любимыми всеми дроу. Стена, что обращена к выходу, была украшена особо. На идеальной ровной поверхности из черного оникса самоцветами был выложен рисунок огромного паука. Он словно светился изнутри, и по мере приближения к замку, из-за преломления лучей света на гранях, казалось, что конечности его шевелятся, а взгляд мертвых глаз следит за всеми. Дейдре поежилась, ощущая тяжелые следы древней магии, исходившие от этой роскоши. Тишина становилась просто невыносимо зловещей. «Это ваш дом?» Почему-то шепотом спросила она стража. Что? Удивился тот. Нет, конечно. Это храм Великой Богини. Наша защита и источник магии гор. А мой дом вон там. И указал на маленький домик, похожий скорее на будку, по сравнению с этим великолепным, но мрачным храмом. Они уже зашли за угол откуда не было неповторимого вида на фасад с ювелирным художеством Дроу, и Дейдре вздохнула с невыразимым облегчением. Коул насмешливо покосился на наемницу, но промолчал. Жилище стража оказалось вполне обычным. В подобном жила и Дейдре, когда находилась в столице государства. Каменные стены, высокие потолки, мебель минимум, Вот только затейливый узор, заботливо выложенный на стене из кронов, выбивался из этой неприхотливой обстановки. «Коул?» С невысокой узкой кровати донесся знакомый голос. И хоть высокая спинка закрывала его обладательницу, наемница облегченно вздохнула. «Ну вот, теперь хоть эту спасать не надо» чем вызвала еще одну усмешку молчаливого стража. — Кто здесь? Взволнованный голос сопроводило шуршание простыней, и с кровати практически сползло хрупкое тельце. Улыбка наемницы застыла на лице. Приключения не способствовали хорошему виду эльфийки. Глаза окружали большие темные круги. Бело-серая кожа не добавляла шарма. — Ну вот. Коул широко улыбнулся Лейли и приобнял Дейдре за плечи. — Я обещал их найти. — Пожалуйста, прими и распишись. Неожиданный хлопок за спиной заставил вздрогнуть всю троицу. В этот же миг раздался рев разъяренной львицы, и Дейдре почувствовала, что на нее упал дракон с многочисленными острыми когтями, которые тут же пустил в дело. «Риаса, стой!» Голос Коула почти не долетел до сознания наемницы сквозь невероятные вой существа. Дедре пыталась сопротивляться, но на стороне налетчика было существенное преимущество. При нападении плащ девушки взметнулся и обмотал тело и большую часть головы что не позволило ни разглядеть противника, ни воспользоваться оружием или магией. Тут давление резко уменьшилось, как и громкость издаваемого тварью звука. Отступление было неожиданным, и Дейдрап посчитала, что существо переметнулось на ее спутников. Попытавшись быстро встать, девушка запуталась в собственном плаще еще больше, рухнула на землю, выругалась. Содрала с себя остатки, больше напоминающие бахрому, чем плащ. Обновку было жалко, но лучше тряпка, чем ее собственное лицо. Быстро оглядев поле боя, Дейдре застыла от удивления. Лейла хохотала, медленно сползая с кровати вместе с одеялом, а напротив нее спокойно стоял Коул с безмерно терпеливым выражением на лице. И в руках у него бешено вращала конечностями какое-то бестие. И это бестие очень похоже на дроу. Тех дроу, что пугливые людишки рисуют в своих никчемных книжонках. Все на месте, и стальные когти, ощерившиеся в ожидании смертельного захвата, и хищный оскал острых белейших зубов и бешеный взгляд горящих красных глаз. — Нуриаса, ну успокойся, милая! — уговаривал страж. — Милая? — нервно хихикнула наемница, красноречиво расправляя остатки плаща. Женщина переключилась на Коула, ухитрившись развернуться в его железные хватки. — Милая! — тоже закричала она, стремясь выцарапать ему глаза. «Да стоило мне на минутку отлучиться, как ты уже шашни заводишь! И с кем? Она даже не дроу!» «Да с чего ты взяла?» Терпение Коула стремительно подходило к концу. а а Риаса даже перестала барахтаться, торжествующе глядя в глаза жениху. «Вы обнимались! Я вас застала!» «Можно подумать, что ты всю жизнь ждала этого момента!» хмыкнула Дручи. «Чего так радуешься-то?» Дроу застыла в недоумении. Страж, воспользовавшись этим, обнял ее покрепче и добрым голосом все объяснил. Риаса все еще бросала ревнивые взгляды на Дейдре, расстроена теребящую свой плащ, но убивать ее пока больше не пыталась. Умная наемница на провокацию не поддавалась и старалась держаться подальше от счастливой парочки. Особенно во время, пока Коул ходил за молодежью, оставленной на берегу проветрица. и тщательно следила, чтобы ее и Ириасу отделял как минимум один предмет мебели. И само собой не убирала ни на миг ладони с рукояти меча. Лейли, потерявшую свою одежду, Риаса подобрала что-то из своего гардероба, и хоть дроу была очень высокой для представителя своего народа, эльфийке ее одежда была слегка маловато и обтянула тело слишком уж откровенно. Во всяком случае мужчины как один потупились, отвернувшись, но выбирать не приходилось. — Так все-таки, Риаса! «Что тебе ответил повелитель?» В который раз спросил невесту страж. Женщина старалась сделать все от нее зависящее, чтобы неожиданные гости побыстрее свалили из их гнездышка, но настойчивость Коула была, наконец, вознаграждена. «Ах да, повелитель сказал, что это проблемы преемника, что ему сейчас не до того», и, нервно хихикнув, продолжила. «И еще добавил». Если этот революционер все-таки выживет, я собственноручно откручу его сумасшедшую голову. Ой! выразила всеобщие эмоции Эльфийка. И правда, ой! мрачно ответила Дейдре. Когда Гром развлекался со своей новой игрушкой, никто и не подумал, какую экономическую проблему это вызовет для всего государства. «Восставшие гномы просто так не успокоятся. На их уговоры потребуется время. Возможно, очень долгое время. А кто за этот период будет восстанавливать неминуемое обрушение, строить новые дома, ремонтировать существующие? Ничего удивительного в том, что повелитель так взбешен. Удивительно, что он еще не прикончил Риасу» сунувшуюся к нему в такой неподходящий момент с сомнительной вестью. «Значит, на помощь Дроу в поиске его высочества нам рассчитывать не приходится», подвела итог размышлениям наемница. «А ты его еще чувствуешь?» робко осведомилась Лейла. «Почти нет», вздохнула Дейдре. «Знаю, что он вне скалы. Это все». «Уже что-то!» – оптимистично заметила Риаса, активно укладывая провизию в походные сумки. Она явно поспешила оборвать следующий вопрос принцессы. «Ну что ж, выходим утром!» – поддержала ее дручья, тоже опасаясь этого вопроса и отвела в сторону эльфику. «А теперь расскажи мне, как тебя угораздило потеряться и как посчастливилось выкарабкаться?» Лейла мелко задрожала. Страх опять вернулся к ней. Превозмогая слабости и периодически лязгая зубами от озноба, она поведала подруге про белого колдуна. Дейдре мрачнела с каждой фразой. Когда эльфийка замолчала, она долго сидела молча, никак не реагируя на робкие вопросы девушки. Потом решительно встала. спидовой, восстанавливай силы» чтобы завтра была в форме, и вышла из пещеры. Дедре долго бродила по каменистому берегу, зло пиная ни в чем не повинные глики в реку. Прохладный ветер развевал ее черные волосы, потихоньку унося с собой тяжелые думы. Девушка остановилась и вдруг осознала, как красив сейчас мир. Полной грудью вдохнула прозрачный воздух, усеянный взвесью мельчайших капелек, сверкающих драгоценными камнями в мягком свете луны. Здесь и сейчас она чувствовала себя счастливой, не обязанной никому и принадлежащей только себе. Растянувшись на неровном по краям, но плоском сверху во луне, девушка смотрела на звезды, растворяясь в этой безмерной глубине ночи. «Скучаешь?» Мягкий голос острым клинком отсек дручью от далекой мечты. Она резко села и напряглась, сжав рукоять меча. Но-но! Насмешливо продолжал голос: Сейчас незачем, а если было бы зачем, то было бы уже некому. Как всегда, Лайнес, твое самомнение шагает впереди тебя, прошипела наемница. Мужчина тихо рассмеялся и присел рядом, откинувшись назад. Белоснежные волосы шелковистым потоком скользнули за плечи. Сердце Дайдра грохотало так, что она удивлялась, как оно до сих пор не выскочило из груди. — Боишься меня? — констатировал мак. — Правильно делаешь. При всей твоей подготовке и немалой практике ты еще мне не враг. — Нашел меня — молодец, но издеваться над собой я не позволю. Ты враг мне, ты уничтожил мою семью. — Не тешь себе, мне до тебя не дело. Подрасти сначала. Ухмыльнулся Лайнес, с наслаждением подставляя лицо под брызги, долетающие с реки. — Что за удовольствие раздавить таракана? Бешенство росло в душе наемницы. И то, что маг в чем-то прав, бесило еще больше. Злость застит глаза и подрывает силы. Так ей ничем не навредить этому хлыщу. Чтобы победить его, нужно иметь трезвую голову, холодное сердце. Дейдре да думала, что достигла всего этого. Но вот настала долгожданная встреча, и все пошло к ворком. Ему, как и раньше, ничего не стоит вывести дручу из себя». «Хм...» — сквозь зубы прорычала девушка. «Так какого кхалиса тебе здесь нужно? Это ты напал на принца? Зачем тебе сдался дроу? Захотелось еще больше власти или без убиения малолеток жизнь не мила?» «Осторожней со словами», — промурлыкал Лайнес не меняя ни положения тела, ни мягкой интонации голоса. Потом грациозно поднялся и тепло улыбнулся девушке. Дейдере пробила зно под его колючего взгляда. — Что с громом? Дручье усилием воли подавило желание выцарапать магу его глаза цвета льда. — До скорой встречи! Лайнес галантно коснулся губами ледяных пальцев Дейдере. Та, скривившись, выдернула руку. Словно не заметив этого, маг еще раз улыбнулся, чуть поклонился и пошел прочь. Уже из темноты до наемницы донеслось. Да жив твой гром! Чего ему сделается-то?